Глава сорок пятая Мариам «Привет, Мариам!» Нарек открывает для меня дверь автомобиля. Как и на прошлом свидании, на нем строгий костюм, как будто мы, кроме как в дорогой ресторан, и пойти никуда не можем. Бокал вина, выпитый перед встречей с будущим мужем, помогает не быть железной статуей во время свидания. Всю прошлую встречу я чувствовала себя так, словно мне на ноги кирпич привязали и в океан бросили. Дышать оказалось слишком сложно. Меня все время тянуло ко дну. Без родителей поблизости Нарек вел себя иначе. Он позволял себе брать меня за руку, хоть я и убирал ее под стол. Каждое его прикосновение отдавало ноющей болью в сердце, захлебывающимся без присутствия своего персонального кислорода. Оно ныло и болело, но я ничем не могла помочь. Лекарства от этой боли не существовало. С ней нужно было только свыкнуться и бедному сердцу, и мне самой. Есть такой вид боли, который нельзя реабилитировать ни временем, ни новыми встречами. Уже сейчас я знала, что мое заболевание хроническое. Всю жизнь оно будет периодически давать о себе знать и только изредка уходить в ремиссию. Мне купили новый телефон. Номер Демьяна я помнила наизусть, но позвонить не хватило смелости. Отец сказал, что он поговорил с ним. Я очень точно знаю, что в тот момент чувствовал Демьян. Он ненавидит меня. И сейчас услышать в любимом голосе холод стало бы для меня настоящей смертью. Лучше я запомни его чувственно улыбающимся мне в аэропорту перед отлетом. Я тогда поехала его провожать, словно чувствовала, что больше не увижу. Как день прошел? Интересуется Нарек, безжалостно отрывая меня от воспоминания о том, кого я буду видеть всю жизнь вместо него. Нормально, пожав плечами, включая музыку. У меня нет особо желания разговаривать. Мы виделись пару дней назад. Что могло измениться с того времени? Нарек делает тише. Чем занималась сегодня? Поворачиваю на него голову. Встретилась с Лией, сходили в кино и погуляли в парке. Подружка твоя? Одноклассница бывшая. Нарек кивает, пробегаясь глазами по чеканам мужскому профилю. Парень привлекательный, даже очень. Наверное, в него можно было бы влюбиться, если бы у меня перед глазами не стоял совершенно иной профиль с наглым разлетом бровей и живыми глазами, в которых огонь плескался каждый раз, когда он смотрел на меня. А с Нареком мы знакомы несколько лет, на протяжении которых у меня ни разу не возникло мысли о том, что именно он разделит со мной семейную жизнь. «Можно я музыку громче сделаю?» – спрашиваю, протягивая руку к панели. «Нет, не надо. Не люблю чрезмерную громкость». Рука, зависнув в воздухе, возвращается на колени, утыкаясь бесцельно в окно. Небо окрашено в ярко-оранжевый, как тогда, когда мы с Демьяном стояли на его террасе в самые первые наше свидание. По радио играет бодрая зарубежная новинка, зажмуриваюсь и качаю головой, отгоняя воспоминания. «А я сегодня к отцу на фирму ходил. Он хочет подключить меня к делу, так что, когда поженимся, я буду уже уверенно стоять на ногах». «Это хорошо». Улыбаюсь ему, понимая, что, наверное, с моей стороны было бы неправильно даже не поинтересоваться, как обстоят его собственные дела. Только угрызения совести по этому поводу не чувствую, хотя должна была бы. Всю оставшуюся дорогу мы проводим в молчании. За окном яркими бликами мелькают вечерние огни, и фары мимо проезжающих машин. Ресторан оказывается еще более фишенебельным, чем на прошлом свидании. Посетители ведут практически бесшумные диалоги за столиками, пока мы, проходя между рядами, следуем за администратором. «Ты будешь заказывать?» Нарек открывает меню, пробегаясь глазами по списку блюд. «Какое красное вино вы могли бы предложить?» Интересуюсь у Сомелье, стоит тому как раз в этот момент подойти к столику». Мужчина в возрасте, бросив взгляд на моего спутника, учтиво раскрывает карту вин. Есть прекрасное сухое вино за и раз две тысячи тринадцатого года. Не против, согласую этот вопрос с Нареком, так как понимаю, что цена не из самых дешевых. Получив одобрительный кивок, принимая предложение. Вино оказывается превосходным гораздо вкуснее, чем домашний дяди. Никогда не думала, что смогу оценить вкус этого напитка.